Глава 16. Я устала. Проводить меня никто не вышел. Я быстро обулась, стараясь не смотреть на деньги, которые так и остались на столике. В этот момент меня мучили желания, которые невозможно было осуществить. Хотелось уйти не попрощавшись, но это было бы грубо. Хотелось найти виноватого в том, что Дана не запомнила ни словечка, но кого? хотелось забыть очередной неудачный урок но голос даны так извинел в ушах не помню не знаю не помню хотелось взять деньги малое утешение за мучение но и этого сделать я не могла особенно страшно было думать о том что ждет впереди Я надеялась, что Дана запоминает все слова автоматически, словно записывает в голове на пленку, и потом воспроизводит. Тогда час мучений был бы оправдан. Сегодня выяснилось, что мучения могут быть бессмысленными. Рюкзак казался безмерно тяжелым. как назло выяснилось, что количество поездок на моем проездном в метро нулевое. Пришлось выстаивать очередь в кассу. У окошка я задумалась, мысленно считая, сколько поездок я могу купить на свою зарплату у Даны. Из задумчивости меня вывел сердитый окрик какого-то дядьки за спиной: "Не спи в воглоблях, тут люди после работы домой хотят". Я тоже после работы вырвалась у меня. Он смерил меня взглядом, покачал головой. «Не доросла ты еще, чтобы работать. Шуруй быстрее, а? Как нарочно мы оказались с этим дядькой в одном вагоне, и он еще долго поглядывал на меня, барымоча что-то. Наверное, возмущался, как я посмела обмануть его насчет работы. Я прикрыла глаза. В голове возникла сцена из Фанвизинского Недоросля. Нас водили на этот спектакль пару лет назад. Актёр, который играл Митрофанушку, был староват, но дурачился он смешно. Дверь прилагательная, бубнил он, вытаращив глаза напраудина, потому что она приложена к своему месту. Так и мы сданы, думала я. Ей твердишь, что ты звучит как ту, а она тут же забывает. Может, она недоросль? Не доросла до занятий испанским? Или это я недоросла до работы? Когда я вышла из метро, то у киоска «Союз Печать» увидела дяденьку, бородатого, прилично одетого. Он опустился на колени возле киоска и светил под него фонариком, долго высвечивал там что-то, будто искал. Потом протянул руку, вытащил монетку, поднес к глазам, сунул в карман и монетку и фонарик и направился к следующему киоску. Он собирал мелочь, которая просыпалась у кого-то из кошелька. Как хорошо, что у меня есть эта работа, подумала я. Надо стараться, стараться дорасти. Дома был только папа. У меня не осталось сил даже на то, чтобы поздороваться, просто кивнула ему. Обедала? спросил папа, забирая у меня рюкзак и вешая мою куртку на крючок. Я покачала головой. Будешь суп или потерпишь до ужина? Я снова покачала головой. Я почти не ела весь день. Но аппетита не было. Хотелось свернуться коладчиком в кровати и закрыть глаза. Устало, догадался папа. Бывает. Полежи, отдохни. Мама пришла поздно. Я очнулась от их шёпота в прихожей. "Спит?" волнуясь, спросила мама. "Кажется, да. Ела? Нет. Пусть встает ужинать. Не трогай ее, Ань, пусть спит. Ей надо выключить батарейки. Чего?" Но знаешь, как телефон выключает, чтоб заряд сохранить. Я перевернулась на другой бок, облизнула сухие губы. С кухни доносился запах жареной рыбы, но хотелось только пить. Перед тем, как снова провалиться в сон, я успела подумать, а у родителей так каждый день и у Кати